«Враги внешние и внутренние». «Вот как мне теперь это понимать?» Молодой дворянин с ненавистью отбросил в сторону серебряный кубок, едва не залив плеснувшим из него вином стоявшую возле окна молодую дворянку. «Почему ты не рассказала ему о том, что это все были твои планы? Мы же договаривались. Сейчас я виноват. И виноват буквально во всем. А что мне теперь делать?» «Герцог требует вернуть деньги. У тебя есть 10 тысяч золотых?» «У меня нет таких денег. Да, у нас и в графстве вообще таких денег нет. Я потратился на этих проклятых наемников». И какой был от всего этого результат? «Никакого. Они банально ничего не смогли сделать. Этот ублюдок умудрился всех перехитрить. И как только у него все это получается?» «Брат, а ты не думал о том, что в этом всем не только моя вина?» Молодая графиня на грим задумчиво хлопнула ладонью по подоконнику и внимательно посмотрела на парня, который тут же стушевался от взгляда ее красивых голубых глаз, в котором фактически не было ничего, кроме холодной ярости. «С какой-то радости я должна брать на себя вину за твои глупости. Ты вообще не думаешь о том, что меня тоже из-за тебя наказали? Тебе-то и надо было всего лишь охмурить эту дурочку Милену, а ты что сделал?» «Я тебе все подсказывала, чем она интересуется, чем увлекается. Ты должен был всего лишь воспользоваться этой информацией и сыграть на ее слабостях. Ты же устроил тут показательный турнир, идиот. Я тебе сразу говорила, что у этого барона слишком уж подозрительные стражники. Я ни у кого из наших таких не видела». «Ты же по какой-то глупости вдруг решил, что я просто решила тебя попугать? Хорошо, но тогда при чем тут я? Ты сделал глупость, а виновата я осталась. Тебе не кажется, брат мой, что ты слишком много берешь на себя? Мы договорились, что ты станешь герцогом, а мне отдашь графство. И что я сейчас вижу? Я во всем виновата». «А ты ни при чем? Разве это не ты?» — нанимал наемников, которые ничего так и не смогли сделать. «Разве это не ты по какой-то глупости писал угрожающие письма этому барону? Надо же было до такого додуматься». «Да, меня поймали на том, что как-то этот наглец сумел перехватить мои письма. Но они предназначались тебе, и передавала я их через твоего слугу. Почему твой человек не смог доставить письма, я не знаю, и знать не должна». «Сестра, успокойся, я сорвался», – тут же признал поражение молодой дворянин, попытавшись исправить ситуацию, чтобы не доводить ее до крайности. Так как во всех планах главную роль мозга играла именно девушка, но никак не он. «Просто давай подумаем, что можно сделать. Дело в том, что я не хочу ни в монастырь, ни на каторгу. А старик не шутит. Что нам теперь делать?» «Ты совсем идиот?» – снова возмутилась девушка, сделав резкий шаг вперед и отвесив своему брату хлесткую пощечину, которая отбросила его назад в кресло, в котором обычно любил восседать глава семьи на грим. Но теперь, по сути, это значение не имело. «Я из-за тебя буду вынуждена выйти замуж за какого-нибудь ублюдка, который сумеет услужить герцогу». «Всего лишь из-за того, что ты не подумал о главном. Надо было действовать сразу, как только я тебе дала сигнал. Надо было набиваться в друзья этой дуре Милене. А ты что делал? Продолжал на охотах и балах время тратить? Идиот! За это время ты бы уже давно сумел бы ее охмурить. Тем более с моими подсказками». Это было бы не так сложно. А ты что сделал? Когда пришло время, решил все взять быстро и за раз? Точно идиот. Но почему светлые боги подарили мне брата идиота? Ты сейчас по поводу каторги переживаешь, а мне переживать не надо. Герцог может тебя еще оставить графом. Пожизненно запрет в замке и все. Но ты останешься здесь. Это наш дом. Ты здесь будешь хозяином, хотя бы номинально. А мне что делать? Становиться подстилкой для какого-то провинциального баранчика, который захочет породниться с тобой, чтобы потом после твоей смерти, которая обязательно наступит в какой-нибудь очередной бочке вина, стать графом на грим, и это будет не моя заслуга, а твоя, собственная. Даже отец тебе столько раз говорил о том, чтобы ты меня слушался. Сложно было. У тебя было целых полгода на то, чтобы попытаться охмурить Милену. Что было сложного в том, чтобы почитать несколько легенд, поговорить с ней об этих идиотских трактатах, предложить ей просто прогуляться, без кровопролития и убийства каких-то животных. Сложно было? Так нет же. Ты решил поохотиться. Сколько охот ты за это время провел? Сколько балов посетил? Вместо того, чтобы все это время тратить на продвижение наших планов, И теперь ты мне говоришь о том, что я должна переживать о твоей судьбе? Знаешь что, братец мой, я не хочу о тебе даже слышать. Будь добр, подумай своей головой о том, где ты возьмешь деньги. Деньги надо вернуть любой ценой. Хочешь, иди к ростовщикам. Хочешь, бери свой ржавый меч и иди на дорогу. Купцов обирай, но деньги найди. Я все же надеюсь на то, что старый герцог через какое-то время успокоится. Особенно, если ты быстро вернешь долг. «И тогда у меня будет возможность хоть как-то исправить положение. А теперь пошел вон, идиот!» Молодой дворянин тут же выскочил прочь из кабинета, все так же держась за покрасневшую щеку, где отпечаталась узкая ладонь молодой дворянки. А девушка, устало вздохнув, села в уже привычное ей кресло, в котором сидела в последнее время. Ведь в семье на грим именно она была головой и тем самым разумом, который принимал все решения. Да, она не родилась мужчиной и не могла быть наследником семьи, но ее брат был в этих делах менее подкованным, и доверять ему подобное было просто ошибкой. Вообще-то, он еще даже не знал самого главного. Сейчас его сестра думала не об их судьбе, как провинившихся дворян, а о другом. Она думала о том, как бы ей удержать свое положение. Становиться какой-нибудь провинциальной баронессой она не хотела, герцогиней или графиней. Еще куда ни шло, но баронессой нет. Однако сейчас у нее существовали большие сложности. Сейчас ее судьбой будет распоряжаться дворянин, который был очень сильно рассержен на их семью. И судьба ее брата сейчас беспокоила девушку меньше всего. Вернее, надо сказать, что она кое-что сказала правдиво о том, что ее брата ждет скорая смерть, если она выйдет замуж. Все только из-за того, что она ближайшая родственница, и ей не хотелось отдавать земли и титул графини даже ему. Ведь она не просто так надеялась со временем женить его на Милене, а потом помочь этому идиоту освободить путь к герцинской теаре. В первую очередь по той причине, что опять же она была его ближайшей родственницей. Естественно, что после того, как смерть пришла бы в семью герцога Майриис, вскоре вслед за ними и после того, как ее брат примерил бы Тиару герцога, отправился бы и он со своей молодой супругой. И тогда уже она, как родственница и наследница, смогла бы забрать Тиару себе. Планы у Алии графини Нагрим, были просто невероятно большие. И они могли воплотиться в жизнь. Ее брату никто не мешал помогать своей сестре. Вот только этот идиот все испортил. Боги дали ему смазливую внешность и вкрачивый голос. И многие молодые дворянки верили ему, когда он хотел им рассказать какую-нибудь слезливую историю, лишь бы залезть им под юбки. А вот с Миленой у заговорщиков получился прокол. Девушка оказалась слишком романтичной. И ее надо было охмурять медленно и даже осторожно, на что у этого оболтуса просто не хватило терпения. А когда он вошел в раж, почувствовав себя полноценным дворянином и графом, который может распоряжаться своей собственной казной, все пошло еще хуже. Он перестал слушать советы сестры. Как результат, просто все провалил. По крайней мере, свое поведение девушка могла бы объяснить тем фактом, что просто надеялась познакомить поближе безнадежно влюбленного брата с госпожой. И все. Поэтому и давала ему некоторые советы. Но то, что этот идиот умудрился наболтать бывшему барону, а теперь графу Варио, являвшемуся в тот момент доверенным лицом герцога Майерис, окончательно испортило ей все. Когда она увидела впервые этого молодого парня, то совершенно не сомневалась в собственном шарме и красоте. Обычно такие провинциальные дворяне не могли устоять перед ней. Однако этот молодой парень оказался весьма твердым орешком и поэтому не стал сдаваться. И даже более того, пару раз он сам ловил девушку на том, что она пыталась сбить с истинного пути его слуг и стражников, чтобы найти возможность хоть как-то влиять на ситуацию. Но и этот ее план тут же разбился на наблюдательность этого парня. Надо сказать, что этот молодой дворянин, который, насколько было известно, молодой графине не так давно стал таковым, был довольно опасен как противник для интригана. Внимательный, достаточно молчаливый, умный и богатый. Уже потом девушка поняла, что этот парень не так-то уж и похож на обычного провинциального барона. Одни только его предметы интерьера в замке, чего стоят. Да, он подарил молодой принцессе Милене пару платьев из тончайшего паучьего шелка. По сути, это был дар просто огромный по своей стоимости. Кто бы знал, как молодая графиня Нагрим сама мечтала носить такие платья. Будет ли у нее такая возможность в будущем? Этого она не знала. И ей сейчас было сложно это вообще предполагать. Всего лишь по той причине, что по большей части она была уверена в главном. Этот разумный подарил то, что было ему совершенно не нужно. Слишком уж он был прагматичным в своих поступках. Графиня уже убедилась в том, что этот парень не делает что-то, не обдумав все как следует. Значит, можно было бы сразу понять, что этот дворянин заранее все планировал. «Какой же ты хитрец!» – девушка медленно потерла узкий подбородок и уже привычно оперлась на рабочий стол своего отца. Она действительно не ожидала такой хитрости от дворянина, который еще не так давно, по крайней мере по информации, полученной ею от своих доверенных разумных, был обычным простолюдином. Если это все так, то откуда у него привычка так тщательно все наперед продумывать? Обычно так поступают только те, кто действительно прошел определенную школу и знает, что и как надо делать. Тут же все было настолько странно, что она даже терялась в догадках. Так как уже и сама понимала то, что этот молодой разумный заранее просчитал, что герцог Маиреис может стать весьма могущественным, если его сын займет трон империи. А значит, он заранее продумал и то, кому надо помогать. И как результат, когда семья герцога все же заняла императорский трон, чего, по сути, никто не ожидал, учитывая злобу и ненависть ко всем разумным со стороны старого императора Брахра, можно было понять всю выгоду, которую получил этот бывший барон. Ну да, был барон, а стал граф. Уже только за это можно было бы изрядно постараться. И он старался. Этот парень сделал все, чтобы выполнить маленькую просьбу старого герцога. Однако эта маленькая просьба принесла ему огромные дивиденды. Это могло означать только то, что этот разумный слишком опасен как противник. Именно поэтому девушка сейчас даже и не пыталась задумываться о том, что ей придется делать в будущем. Она хотела исправить сложившееся сейчас положение как можно быстрее. Так что спустя пару часов она снова нашла своего младшего брата и наорала на него. Пора бы ему понять, что шутки закончились. Молодой дворянин был вынужден бросить все свои насущные дела, выражавшиеся в обычной попытке напиться, и отправиться снова по делам семьи. К сожалению, представителям их семьи было запрещено выходить за пределы графства, поэтому придется посылать кого-нибудь из доверенных лиц. У него как раз-таки был такой помощник, верный слуга, который ради своего хозяина пойдет на все. Вот пусть и постарается, а то взяли моду. Она, понимаете ли, должна себе голову ломать, а они вино пьют. Естественно, что графине это не понравилось, и она приказала слугам запереть подвалы вплоть до того момента, как их семья не погасит все долги. Молодой граф Нагрим был возмущен, но сделать ничего не мог. Большая часть слуг прекрасно знала о том, кто из семьи Нагрим на самом деле командует в замке. Поэтому припираться особо не пытались, так что молодому дворянину пришлось отдать определенное распоряжение своему слуге, который отправился прочь из графства. Для начала он должен был привести к графу ростовщика, чтобы тот занял ему денег. Такие разумные не дураки, и деньги с собой не привезут, они приедут сначала за распиской, а потом выдадут доверенному лицу деньги, после чего надо будет погасить эти самые долги, чтобы герцог Майориис больше не мог их обвинить хотя бы в этом. Слишком уж много злости витало сейчас в воздухе вокруг их семейства. Даже бароны, которые некоторое время назад помогали молодому графу, сейчас категорически отказывались иметь с ним дело. Все только из-за того, что молодой граф сделал свой просчет и испортил фактически всю игру не только себе, но и своей сестре. Дождавшись, когда слуга покинет замок, девушка снова уединилась в кабинете, чтобы осмыслить ситуацию более глобально. Она понимала, что угрозы старого герцога, которые касаются как раз ее свободы, просто так никуда не денутся. Этот злобный старик явно решил ее сжить сосвету. И даже не скрывает того, что намеревается сделать все так, чтобы действительно выдать ее замуж за какого-нибудь провинциального барона качестве мелкой мести. Она этого себе позволить просто не могла, так как понимала, что вся проблема для нее в первую очередь и заключается именно в том, чтобы выдать ее замуж за того, за кого она никогда бы сама не пошла. Теперь же ей оставалось только надеяться на то, что выплата долга хотя бы на какое-то время отвлечет от нее внимание этого высокородного дворянина. И тогда она сможет хоть как-то постараться нивелировать эту ситуацию. Пытаться по старой памяти обращаться к принцессе Милене было бессмысленно. Алия уже отправила два письма принцессе, но ни на одно она так и не получила ответа. Так что, скорее всего, старый герцог совершенно не кривил душой, когда говорил о том, что его дочь банально стерла молодую дворянку из своей памяти. И это было плохо. Сейчас она прекрасно понимала то, что ситуация сложилась так, что ей самой придется думать в первую очередь о том, чтобы спасти себя, но не о том, чтобы интриговать против кого-то еще. И это было для нее проблематично. Ведь она привыкла интриговать только против кого-то, но никак не спасать себя. Итак... «Что мы имеем?» Старший жрец Ран задумчиво посмотрел на стоявших рядом товарищей, которые молча ждали его решения. «Этот молодой дворянин действительно весьма необычен, как и подозревал Верховный. Один его замок чего стоит? Замок действительно древний. Глухо отозвался из глубин своего капюшона один из боевых жрецов, приданных ему в помощь. Более того... Он не просто хорошо сохранившийся, он новый. «Я это вижу», — тихо в ответ усмехнулся старший жрец, задумчивым взглядом окинув возвышающуюся громаду замка. «Жаль, что у него ума не хватило нас в замок пригласить пожить. Хоть бы осмотрелись. Я думаю, что ему как раз-таки ума-то и хватило», — ухмыльнулся младший жрец Р и тихо покачал головой. «Просто он понял, что мы прибыли сюда не только для стройки храма и старается держать нас подальше от своих тайн. Вот и все, а сейчас он явно снова ушел в пустошь, но совершенно случайно забыл нас об этом уведомить. Но мы же все равно его встретим при возвращении», – задумчиво пожал плечами старший жрец, все еще не понимая того, к чему клонит его собрат. «И ему придется, ему не придется», – отмахнулся от его предположений младший, словно отрезав ему мысль. «Здесь он хозяин, не забывай, брат, об этом, иначе нас постигнет судьба того идиота, который здесь уже пытался диктовать свою волю и волю храма. Помнишь его? Где он сейчас?» «Этот дворянин не так-то и прост. Скорее всего, он с нами даже разговаривать не будет, пока в замок не войдет после возвращения из пустоши. Или ты хочешь попытаться что-то от него потребовать в присутствии его стражи? Пройди к императора, не забывай!» Тихо скрипнув зубами, старший жрец был вынужден признать правоту помощника. Эдикт старого императора Брахра, подтвержденный новым императором Аргаром, теперь висел над головой верных служителей храма, словно топор палача над шеей осужденного на казнь. И выбора пока что у них просто нет. Этот молодой парень, не так давно ставший титульным дворянином, уже сумел себя зарекомендовать весьма опасным и даже умным противникам. Он заранее просчитал буквально все. Сначала жрецы не поняли этого. Но сейчас старший жрец сейчас прекрасно понимал то, что этот парень точно готовился к их встрече и место заранее приготовил для храма. Хоть и небольшое, но достаточное, чтобы жрецы не смогли возмутиться. Кроме того, заранее был подготовлен и дом, где они сейчас проживают. Простолюдины, которые там жили, были верными приверженцами храма и радовались тому, что могут услужить жрецам. Но само поведение дворянина, который не хотел видеть жрецов в своем замке в качестве гостей, уже настораживало. Что он скрывает? Было бы неплохо попытаться поймать его во время доставки каких-то запрещенных предметов из пустоши. Но, скорее всего, этот достаточно молодой пройдоха и этот вариант развития событий предусмотрел, и его будет встречать усиленный отряд стражи. Да, старший жрец был уверен в том, что четыре боевых жреца храма справятся с таким врагом, но раздувать конфликт, когда жрецам запрещено кого-либо, особенно дворян, судить самостоятельно, может быть серьезной ошибкой. Дворяне империи и так уже демонстрируют неприятие власти храма над душами и жизнью разумных в этом мире. А тут еще и такой конфликт. Нет, пока что жрецам придется зажать свои желания в кулак и ждать. Терпеливо ждать. И ждать. Терпеливо ждать. Тем более, что даже верховный жрец храма приказал ни в коем случае не нервировать этого молодого дворянина, так как у него есть тайны, которые нужны храму. И чем больше жрецы видели то, что происходит в приграничье на землях графства Варио, тем больше понимали, что это действительно так. Тайн у этого дворянина хватало. Один только вопрос о том, откуда у него столько денег, уже будоражил разумы жрецов. А спросив местных жителей о том, что происходило в этих землях после того, как у них появился новый господин, жрецы узнали еще и о том, что этот замок восстановили гномы с помощью своей магии. Это уже выходило за рамки понимания. «Они что, использовали легендарного земного элементаля?» – задумчиво проворчал один из безликих боевых жрецов, которых старший жрец постоянно путал между собой. Если это так, то гномы скрывают большую часть своих возможностей, ведь по легендам все строения, которые построил или восстановил земной элементаль, просто невозможно взять штурмом или как-то разрушить. А если это еще и древний замок, вот если бы они также восстановили для жрецов какой-нибудь из древних храмов. Старший жрец Ран был с ним полностью согласен. Еще бы, про древние храмы светлых богов ходили легенды. Поговаривали о том, что такие строения действительно были настоящими жилищами покровителей, и они сразу же отзывались на молитвы своих приверженцев, произнесенные там. Это действительно были важные знания, настолько важные, что старший жрец не стал доверять свитку такую информацию. Ее надо будет доставить в руки Верховного лично. Если жрецы храма сумеют убедить гномов пойти на подобное, то смогут вернуть истинное величие храму. То самое, которое за последнее время было изрядно утеряно. Особенно после столкновений с такими вот умниками, как этот самый граф Варио. Но сейчас им надо было выполнять приказ Верховного. Он приказал построить действительно хороший храм. И даже выделил на это деньги. Большие деньги. Жрецы и сами прекрасно знали о том, что впоследствии этот наглый дворянин заплатит храму старицей, и даже в десяток раз больше, чем потратит храм. Но это будет потом, не сейчас. Сейчас им пришлось самостоятельно договариваться с гномами, которые строили тут новый город и стену, чтобы те помогли за приличное вознаграждение возвести храм. Надо сказать, что эти коротышки даже и не думали сделать жрецам какие-то скидки. Словно им было все равно, что именно они будут строить – храм для богов-покровителей или хижину для нищих простолюдинов. И это также злило старшего жреца. Но ему приходилось сдерживаться, а это было не так уж и просто. Слишком много раздражающих факторов скопилось в этом месте, и даже преклонение тех самых хозяев дома, в котором сейчас жили жрецы, не могло исправить положение. Более того… На их фоне было заметно то, что здесь, в приграничье империи, действительно авторитет храма светлых богов находится в сильном упадке. И за это тоже кто-то должен ответить. Местные жрецы просто манкировали своими обязанностями, забывая о том, что их жизнь принадлежит храму. Они предпочитали находиться в более или менее крупных городах и удобных для себя условиях, что видели все местные. Дошло даже до того, что этот самый дворянин принялся осуждать жрецов храма, рассказывая о том, как они злоупотребляют своей властью на территории храма и требуют деньги за право помолиться покровителям. И это уже само по себе переходило все границы. Да, сам старший жрец ран и не знал о том, что такое практикуется, но это должны были решать жрецы сам Верховный. Но чтобы какой-то провинциальный дворянин настолько набрался наглости и посмел осуждать жрецов, такого еще никогда не было. Сам по себе этот факт сильно раздражал жреца. Потом они явно все это припомнят этому дворянину. Но потом. Сейчас им надо было получить возможность разузнать все его секреты. А уже потом решать, что с ним можно будет сделать. И решать судьбу этого наглеца, судя по всему, будет именно сам Верховный. Иначе бы он не прислал сюда своих личных порученцев, да еще и в сопровождении боевых жрецов. Все это было вполне понятно. И даже предсказуемо. Верховный обнаружил упущение региональных руководителей храма и решил исправить их ошибку. И старший жрец не удивится, если именно в этом храме будет организован новый региональный центр этой местности. Пора бы встряхнуть этих замшелых ретроградов, которые решили, что они просто неприкасаемые, как боги-покровители. А то сидят и ничего не делают, а проблемы у храма из-за них все больше нарастают. Вспомнив о недавнем столкновении с местными жрецами, старший жрец Ран тихо, но при этом весьма кровожадно усмехнулся. Приперлась тут на днях парочка толстяков, старательно потрясая своими резными посохами символами власти. И попытались на местных надавить, требуя, как и рассказывал ранее этот самый граф, очередной мзды для их кошелей. Но, столкнувшись с личным порученцем Верховного, тут же сдулись. Когда поняли, что своей службой на благо храма вызвали ничем не прикрытый гнев Верховного, тут же принялись заискивать и просить замолвить словечко, чем и воспользовался старший жрец. Он потребовал, чтобы они старательно помогли построить здесь храм достойной воли самого Верховного. А это не так-то и просто. Нужно множество утварей из ценных материалов, различные украшения, резные статуи светлых богов, ну и, конечно же, деньги. Большие деньги. Ведь сам факт того, что Верховный выделил деньги для строительства храма в этом, еще только строящемся городе, заставил этих толстяков буквально посидеть. А что, они думали, что смогут отсидеться в стороне от строительства? Нет уж, такого не будет. У личного порученца Верховного хватит полномочий на то, чтобы вынудить этих разумных поделиться деньгами из своей казны. Старший жрец Ран, как никто другой, прекрасно знал о том, что в каждом региональном и достаточно крупном храме имеется своя казна. Та самая казна, размеры которой они старательно скрывают. Что-то они, конечно, передают в центральный храм. Что-то. Но основные ресурсы хранят у себя, так что пусть поделятся, если не хотят получить скорую инспекцию самого Верховного, ведь тогда они лишатся всего, а это не то, чего бы им хотелось. Так что уже через пару дней в городок, который обещал стать довольно крупным, примчалась целая процессия жрецов во главе со старшим жрецом «Приграничья». Они тут же заверили личных порученцев Верховного, что постараются им помочь, чем только это возможно. «Даже не смейте этого делать», – вспыхнул неподдельным гневом старший жрец Ран, когда услышал от одного из этих толстяков, похожего на раскормленную свинью в красивых одеждах, что можно было бы отправить на костер местного дворянина за неуважение жреческого сословия. «Верховный запретил как-то пытаться давить на этого разумного. У него на этого графа свои планы. Или вы хотите, чтобы сюда примчалась комиссия императора? Забудьте о таком решении вопроса. После эдикта императора нам запрещено так действовать. Прекращайте злить местных дворян. Это воля Верховного». Судя по всему, эти разумные даже не пытались понять цели и стремлений Верховного. Хотя запрет о подобных действиях уже давно был разослан во все региональные отделения храма. Но именно сейчас они просто не понимали того, почему им нельзя взять и припугнуть этого дворянина тем же костром, чтобы тот за свой счет старательно возводил храмы и молитвы светлым богам. Тут больше вопрос был не в светлых богах, ведь старший жрец ран и сам прекрасно видел то, что эти разумные в первую очередь думают только о себе, а это было не то, что он мог бы позволить. Тем более, что в данном случае речь шла об интересах храма и воле верховного жреца. Любая попытка уклониться от исполнения его инструкций уже должна быть наказана. И эти жрецы тоже в конце концов поняли, что их игры в самостоятельность на данной территории закончились. Ведь они сами прекрасно понимали, что если этот храм будет находиться под прямым протекторатом верховного жреца, то и спрашивать в первую очередь будут именно с этого храма. И вряд ли кто-то из местных жрецов станет здесь хозяином. Скорее всего, в данном случае хозяином храма станет кто-нибудь из ставленников именно центрального храма. Из тех, кто верно служит именно Верховному, а не кому-то там еще. Все эти жрецы сейчас надеялись просто получить от представителей Верховного жреца деньги, выделенные на этот храм. А там они уже бы сами разбирались с тем, как их тратить. Но представители Верховного категорически отказались эту глупость делать. «Верховный поручил нам проконтролировать процесс стройки и возведения храма. Если вы хотите нам чем-то помочь, уже просто не выдержав этой возни вокруг», заявил старший жрец Ран, присутствующим поблизости разумным, решительно отмахнувшись от всех их попыток играть именно на том, что он представитель Верховного и у него и своих дел должно хватать то будьте добры обеспечить нам все снабжение этого храма. Также позаботьтесь о том, чтобы здесь было все необходимое для его работы и украшения. Статуи, в конце концов. По решению Верховного, жители приграничья должны гордиться тем, что у них имеется подобный храм. Если же вы по какой-то глупости вдруг считаете, что воля Верховного – это пустяк, то нам придется обратиться к нему, чтобы сам Верховный пояснил вам свои решения». Сначала жрецы, видимо, хотели что-то возразить, но появление рядом со старшим жрецом аж четырех боевых жрецов, которых не узнать было невозможно, сразу прекратило любые препирательства. Старшие жрецы региона тут же сделали вид, что они всего лишь хотели уточнить у представителей Верховного то, как именно они могут им помогать. И не более того, а вмешиваться в выполнение воли верховного никто из них не собирался. Ну что же! «Прекрасно!» – задумчиво усмехнулся старший жрец, когда понял, что наконец-то заставил задергаться находящихся поблизости старших иерархов данного региона империи. «Теперь нам будет легче. Правда, они старательно будут писать на нас различные кляузы и доносы Верховному, но, учитывая то, что наш Верховный не особо им доверяет, можно понять и то, что выгода на нашей стороне». Зато нам теперь не придется ломать голову над тем, где брать эти же статуи светлых богов. Не говоря уже о различной утвари для обрядов. Тем более, что после моих намеков им придется поделиться самой ценной утварью, какая у них имеется. Только золото и мифрил. «Старший брат, у них здесь имеется мифриловая утварь», – задумчиво проворчал младший жрец, быстро стрельнув глазами в сторону двери, за которой только что исчезло это стадо раскормленных свиней, которых за жрецов-то и принимать не хотелось. «Откуда она у них может взяться? Ее-то и в центральном храме маловато. А тут она откуда возьмется?» «Брат мой, ты совершенно недооцениваешь этих жирных ублюдков», – рассмеялся старший жрец Ран, просто взмахнув рукой, словно рассказывая что-то вполне себе разумеющееся. «У них всегда есть что-то весьма ценное. Знаешь, почему они так боятся инспекции Верховного? Если мы выясним, что самую ценную утварь они оставили себе, то их ждут большие неприятности». К тому же, не забывай еще и о том, что в их собственном храме достаточно сильная конкуренция, и эти разумные с большой радостью сами придадут друг друга, чтобы занять более высокие позиции и должности. Это нормально, особенно для регионов, и они будут стараться даже таким образом продвинуть собственные интересы. Так что я не удивлюсь, если в скором времени мы тоже начнем получать различные доносы на правящих иерархов этого храма находящиеся здесь, будут очень стараться. Ведь это для них просто невероятно удобный шанс. Шанс занять положение, которого, как они считают, все эти разумные достойны. А нам это даст шанс заполучить все необходимое для выполнения задания Верховного. Однако при всем этом я бы не забывал еще кое о чем. Сейчас эти разумные относятся к нам с настороженностью. Мы для них враги. Так что они явно постараются сделать все возможное, чтобы избавиться от нас. Я имею в виду старших иерархов храма в этой местности. Дальше тут расти им некуда, и поэтому они постараются сделать все, чтобы мы им не мешали. Найдут повод и наймут какого-нибудь убийцу. Это вполне предсказуемо. Так что следует опасаться попыток нас убить. Советую быть на стороже всем и присматривать даже за этими простолюдинами, которые сейчас нам прислуживают. Я имею в виду хозяев дома. Они явно могут нас неприятно удивить. Мы для них всего лишь жрецы и чужаки, а местные жрецы знают их и наверняка эти разумные их боятся». Потом они, конечно, поймут свою ошибку, но это будет потом, не сейчас. Так что я бы посоветовал заранее подготовиться. Проверяйте еду на яд. Эти умники могут попытаться воспользоваться нашей смертью, чтобы обвинить в случившемся местного графа. А это нам ни к чему. У нас задание, которое мы должны выполнить. Выполнить любой ценой. Так что позаботьтесь о безопасности. Последние слова старшего жреца имели отношение именно к боевым жрецам. Эти ребята знали свое дело и явно сумеют обеспечить безопасность тех, кто рядом с ними находится, чтобы все прошло правильно. Спустя еще неделю, наконец-то вернулся хозяин земель. Граф Варио заявился неожиданно, причем сразу в сопровождении двух десятков стражников. Это явно говорило о том, что все предположения старшего жреца не были пустышкой. Этот молодой парень действительно знал, что жрецы будут пытаться проверять его находки в пустоши. Им действительно было бы очень интересно узнать, что же такого он там мог найти». Вот только приставать к нему и как-то напрашиваться на столкновение жрецы не стали. Они вежливо поприветствовали графа и поинтересовались тем, как он себя чувствует. Все-таки поход в пустошь был весьма нелегким занятием. А значит, всегда существовали возможности того, что он мог там и сам пострадать. Кроме этого, боевые жрецы храма не понаслышке знали о том, как на разумного действует тьма. И поэтому их этот вопрос тоже интересовал. Разумные, которые подвергаются некоторое время воздействию тьмы, первое время ощущают себя не очень хорошо. У них может повышаться температура тела, глаза становятся красными и словно наливаются кровью. Это факт, так как душа разумного пытается некоторое время сопротивляться. И уже только поэтому нужно было понять, что в некотором роде ситуацию осложняет именно то, что этот разумный чувствовал себя прекрасно. Словно только что вышел из своего собственного дома Хотя это и было подозрительно Но жрецам нечего было предъявить этому графу В качестве своеобразного обвинения Поэтому они не стали ни на чем настаивать А просто выслушали рассказ этого разумного А затем банально отправились на стройку храма Где как раз закладывался котлован В котором должны будут делать основания для храма Гномы знали свое дело туго Да и молодой граф прислал кучу своих рабочих, которых почему-то охраняла стража. Уже потом жрецы узнали про главный секрет этого разумного. По большей части эти самые рабочие были своеобразными преступниками, арестованными за какие-либо проступки на территории его земель. Именно так эти разумные отрабатывали свои долги перед местным дворянином, чем он старательно и пользовался. Но им было все равно. Им было важно только то, что строительство началось. И гномы делали все, чтобы выполнить свои обязательства, за которые им заплатили достаточно много денег. Но тут ничего не поделаешь. Эти коротышки прекрасно знали цену своим услугам. И поэтому никогда и никому не шли навстречу. Почти никогда. Старший жрец Ран не забыл о том, что ради этого молодого дворянина гномы внезапно вспомнили про древнее искусство, которое касалось использования земного элементаля, и это уже само по себе изрядно настораживало. По сути, подобное считалось сейчас в принципе невозможным. Якобы все, включая сюда и самих гномов, утратили такие знания. Это что же получается? Гномы скрывали часть своих секретов? Почему? Ведь по сути это все было довольно важно. Вся проблема взаимоотношений этих коротышек и храма заключалась именно в том, что гномы сами старательно дистанцировались от желания храма светлых богов взять под контроль подгорное королевство. Именно поэтому и приходилось жрецам сейчас стараться сдерживать свои планы. Если сейчас получится использовать эту информацию, которую на данный момент удалось узнать, то гномы будут вынуждены пойти навстречу храму. Но насколько они ее скрывают? Этого точно сказать нельзя, хотя бы по той простой причине, что строительство замка этому молодому дворянину уже, по сути, выдало этот секрет гномов с головой. Значит, гномы не так сильно были заинтересованы в его сохранении. То есть получается так, что в данном случае гномы, возможно, намеренно выдали этот секрет. А если это так, то значит храму надо узнать сначала истинные причины, толкнувшие этих разумных на подобное. Что же тогда делать? Сложный вопрос. Вопрос, который не так-то легко решить. Получится все правильно или нет, сейчас старшему жрецу не сильно понятно. Однако в голове он продолжал анализировать все, что происходило здесь. Предположения о хитрости местного дворянина полностью подтвердились. И жрецам не оставалось ничего другого, как банально отступить. Проклятый эдикт императора. Опытный исполнитель воли верховного жреца не понимал того, по какой причине вообще это все случилось. Вроде бы шло все вполне нормально. Почему же старый император Брахар практически перед своей смертью издал этот проклятый эдикт? Конечно, Верховный сам пояснял ему, что все произошло именно из-за местных жрецов, которые слишком заигрались в самостоятельность. Но все равно, почему? Почему император никак не стал прислушиваться к самому Верховному жрецу, а по какой-то глупости прислушался именно к молодому дворянину? Это было странно. Неужели этот разумный вообще перестал уважать жрецов? Это было в принципе недопустимо. Но теперь уже ситуацию изменить никак не получится. Что случилось, то уже случилось. И факта это не меняло. Так что в данном случае ситуация складывалась не очень приятно для жрецов. Сотрудничество от местного дворянина они уже не ожидали. Хотя он и так пошел на определенные уступки. Только для храма эти уступки были каплей в море. Они хотели большего и имели на это самое большее право. Однако этот молодой разумный, видимо, просто не понимал подобного. И ему было плевать на все происходящее. Что же, и такое бывает в жизни. Но они сумеют получить свое. Рано или поздно. Будет ли так на самом деле, как планируют жрецы, сейчас неизвестно. Хотя и сам старший жрец Ран уже прекрасно понимал, что не все будет так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот разумный действительно был сплошным кладезем тайн. И именно эти тайны, они, как не тайны гномов, сейчас интересовали жрецов. С гномами они позже разберутся. Сейчас же важно удержать эти тайны, которые есть у данного графа в собственных руках. Что-то подсказывает старшему жрецу, что все то, что они видят, это только верхушка могильника. Словно за этим молодым разумным кто-то стоит. Но кто? Сейчас они, конечно, и сами понимали, что этот разумный сумел вовремя угодить и новому императору. И как факт, сейчас находится в довольно выгодном для себя положении. Но ведь так будет не всегда. Рано или поздно этот разумный совершит ошибку. Людям свойственно зазнаваться. И он будет таким же. Жрецы же могут и подождать. Дольше ждали. Да, у них значительно испортились планы, которые пытался продвигать верховный жрец. Все только из-за того, что император Брахер озлобился на них из-за глупости этих самых жрецов с периферии империи. И теперь им всем придется за все содеянное ответить. Поэтому жрец и собирался продолжить собирать максимум возможной информации, как и было приказано Верховным жрецом. А как иначе? Сначала ему необходимо выполнить задание, которое перед ним поставлено. И только потом он может попытаться действовать как-то по-другому. И не раньше. Информацию он соберет и доложит Верховному. Но для этого сначала нужно все тщательно подготовить. Ведь не зря же Верховный так заинтересовался этим молодым дворянином. Слишком богат, слишком умен, в нем всего слишком. Настолько много, что старший жрец на первое время даже растерялся. Но не может быть в одном разумном столько всего, особенно с учетом того, что этот разумный еще не так давно был обычным простолюдином. И это было очень подозрительно. Простой простолюдин не мог бы так быстро реагировать на изменения ситуации. К тому же, такие разумные обычно преклоняются перед храмом и жрецами. Этот же вел себя так, будто у него за спиной десятки поколений благородных предков. И он имеет право на подобное поведение. Странно. Это неестественно для таких новых дворян. Настолько неестественно, что старший жрец банально терялся в догадках. Что с этим парнем не так? Может быть он какой-то бастард? Бастард высокородного дворянина, получивший хорошее образование? Возможно. Если ему, к примеру, покровительствовал кто-то из могущественных дворян, то вполне могло быть и такое. Бастард просто пользовался поддержкой истинного родителя. А кто из дворян империи, особенно высокородных, его поддерживал? Вообще-то, возле него постоянно в последнее время крутились представители герцогского семейства, семья Майриис, и это настораживало. Ну чего им так интересоваться этим молодым разумным? Какая им от этого может быть выгода? Неужели это может быть правдой? Задумчиво проворчал старый жрец, который почувствовал, что, кажется, вышел на ту самую необходимую ему догадку, которая может помочь храму сыграть свою игру против этого молодого дворянина. Если герцог Майориис является его отцом, то тогда все становится понятным. Все это покровительство и попытки ему помогать... А также и тот факт, что практически сразу после того, как старший сын герцога стал императором, этот молодой разумный, бывший на тот момент провинциальным бароном, сразу же стал графом. Все сходится. Если они родственники, то могут друг друга поддерживать. Значит, об этом обязательно должен знать верховный жрец. Еще немного поразмыслив, старший жрец Ран принялся раздавать указания. С двумя боевыми жрецами, так как просто не доверяет никому, он сам отправится в столицу, чтобы эту информацию срочно донести до самого верховного жреца храма, а заодно и получить новые указания, так как от этого зависит очень многое. Оставшиеся же тут жрецы должны позаботиться о строительстве храма и проконтролировать его как следует. В первую очередь следует получить от тех самых жрецов, которые опять могут начать играть в свои игры, максимум возможного. Все необходимые предметы утвари, а также и обстановку для будущего храма. Внешность его обеспечат гномы, а вот внутреннее наполнение должны обеспечить жрецы. Также он не забыл напомнить им о том, что не стоит забывать о конфликтах с этими разумными. Поэтому заранее необходимо учитывать тот факт, что местные жрецы могут попытаться либо подослать кого-нибудь, либо попытаться отравить тех, кто им не угоден. Все же не зря старший жрец подозревал этих разумных в попытке предательства. Правда, он недооценил разумных, которые были хозяевами их жилья. Те тоже были не дураки. И когда выяснилось, что местные жрецы подговаривают их подсыпать кое-что в еду гостей, Эти разумные, недолго думая, постарались уведомить самих гостей о том, что их банально хотят уничтожить. Это был определенный показатель, а значит жителей тех самых приграничных районов империи банально недооценивали. Им надо было сейчас получить доказательства случившегося факта попытки убийства. И над этим останется работать младший жрец. Его безопасность обеспечат два боевые жреца. Что-то местные иерархи храма слишком уж заигрались. Что же, придется их наказать, показательно наказать. Такие игры просто недопустимы.